Глава 9. Американские друзья. Я тебе поражаюсь, с довольно миной на лице сообщил Лексусизов, Сизов, заходя в салон. Разорил капиталистов на огромные деньги и практически перевыполнил мое задание. Да за такой процент буквально ничего они удавятся, но пропихнут на рынок твои изделия. «Я ведь в курсе, что у нас в армии уже больше десяти тысяч комплектов крутится, значит, их стоимость не столь велика». Лена за стенкой салона переводила Сизову беседу Лекса с американцами. «Ну я же не мог оставить тебя без помощи», с довольным видом развалившись в кресле, сообщил ему Лекс. «Какой смысл менять тебя на другого наблюдателя? Я к тебе как-то уже привык и не вижу смысла расширять безнадобности круг посвященных лиц». И товарищ Сталин в этом со мною полностью согласен. «Лекс, а куда будешь деньги девать?» Поинтересовался Сизов, тоже присаживаясь за стол. «На институт в основном, куда же еще? Конечно, кое-что пойдет и для базы, но в основном в институт. Слишком много придется исследовать, а это значит очень дорогое оборудование и соответствующие специалисты. Еще много затрат предстоит на обеспечение безопасности, а остальное по мелочи», — пояснил он Сизову. «А я думал, себе заберешь». Задумчиво протянул тот. «Да нахрена мне эти деньги? Так, по мелочи на себя потрачу, если что понадобится. Ну еще Леню куплю, что ей захочется. Она там своим ученицам что-то обещала». «Нет, больших трат на себя делать бессмысленно. Больше, чем можешь съесть, тебя не влезет», — покачал головой Лекс. «А как к этому относится твоя жена?» — кинул взгляд Сиза в сторону Лены. «Да говоря словами моего мужа, нахрена мне деньги? Главное, муж есть. Вот он пусть мои хотелки выполняет, а откуда что взять, это его проблемы». Зевая, ответила Лена, а потом весело рассмеялась, глядя на удивленное лицо Сизова. «Ну что за люди? Вот и пойми их!» Бессильно махнул рукой тот. «А мы не люди, точнее, не совсем люди». Ухмыльнулся Лек, склонив голову и краем глаза поглядывая на лейтенанта. «Как это, не люди?» Пораженно застыл Сизов, даже не зная, как воспринимать эти слова. Вранья за собеседниками он раньше не замечал. «Да вот, как-то так получилось!» Пожал плечами Лекс и зажег в руке небольшой светлячок, похожий на маленькую шаровую молнию. Затем он превратил шарик в небольшого котенка, который побегал по одежде и замер на его плече, вывалив огненный язычок. «Слабый голем огня» — это одно из начальник заклинаний стихии. «Ничего не понимаю!» — затряс головой Сизов, пытаясь избавиться от наваждения. Котенок по-прежнему сидел на плече у Лекса и смотрел своими огненными глазками на лейтенанта. «Вот теперь в этом мире ты один из тех людей, что знают нашу тайну. Это просто необходимо сделать, иначе дальше ты бы не смог с нами работать. Слишком много, наверное, у тебя накопилось вопросов». С притворной грустью сообщил Лекс. «Так кто же ты тогда?» Спросил Сизов понемногу, приходя в себя от такой постановки вопроса. «Маг, волшебник, шаман и так далее по тексту». Криво усмехнулся Лекс. «Кстати, Лена такая же и еще кое-кто». «Черт, я же даже не рассматривал такую версию!» Сразу отбросил ее, как бредовую. Хлопнул себя по лбу Сизов и потом поинтересовался. «Ну, я как понимаю, один человек, посвященный вашу тайну, этот товарищ Сталин. А кто еще?» «Второй Меркулов, он контролирует наши дела со стороны вашего руководства. Может быть, есть уже третий, поскольку уж товарища Берию никак нельзя оставить без такой информации. А вот остальным знать пока ничего не следует», — сообщил Лекс. «И много еще у тебя в запасе таких фокусов?» — поинтересовался Сизов, указывая на огненного котенка. «Море!» — радостно рассмеялась Лена. «Ты даже не представляешь, какое море!» «Амурчик!» «Представься, пожалуйста, нашему товарищу!» «Представляюсь, Амур, дух и пилот данного самолета Голема!» Раздался голос в пространстве салона. «Это еще кто?» Озираясь, пробормотал Сизов. «Собственно, пилот этого самолета!» Довольный произведенным эффектом сообщил ему голос. «Мне что-нибудь объяснят?» Жалобно протянул Сизов, уставившись на Лекса. «Конечно, объяснят. Ты же не думал, что я постоянно собираюсь возить на этом самолете товарища Сталина». Подбодрил его тот, а Лена протянула Сизову небольшую книжку листов на сто. «Это что?» – уставился лейтенант Налекса, автоматически забирая книгу у Лены. «Пояснение, объяснение, новые вопросы. Это тебе укороченный курс информации». «Ничего себе укороченный курс!» Взвешивая книгу на руке, пробормотал Сизов. Он открыл обложку книги, на которой не было названия, и на первой странице увидел «Основы магии». «Когда пролистаешь, тогда чуть больше станешь нас понимать», — подбодрил его Лекс. «Тогда я, пожалуй, займусь чтением, иначе у меня в голове шарики зайдут за ролики», — озадаченно почесал шею Сизов. На этом разговор закончился. Лейтенант отправился изучать книгу, а Лекс с Леной занялись созданием нового разговорника с возможностями использования радиоволн. Лекс показал жене собственные дневные наработки, а та раскрыла свои прикидки по модернизации разговорника, которые проводила на партизанской базе по заданию Лекса. Ей удалось решить вопрос, как преодолеть магический барьер в семь соединений. Оказалось, что количество контактов напрямую зависит от площади поверхности разговорника, используемой рунами настройки. В то же время объем, контролируемый этими рунами, тоже ограничен. Поэтому простым увеличением размера изделия проблему не решить, но можно пойти другим путем. Кто же мешает увеличить площадь поверхности, не увеличивая объема? Достаточно использовать не сплошной металл, а пористый, как губка, то есть пениной Тогда общая площадь поверхности возрастает весьма значительно, а объем остается неизменным. Только приблизительные прикидки дают увеличение раз в 30, еще и при снижении веса и уменьшении габаритов самого медальона. Теперь разговорник можно создать даже на базе небольших сережек или в виде обычного кольца на пальце, и при этом количество соединений будет на порядок больше. Лекс уже не раз убеждался, что использование науки этого мира серьезно повышает качество и возможности магических конструкций. И это очередное подтверждение. Маги полностью отдались процессу разработки нового разговорника, и к утру два экземпляра лежали на столе. При работе использовалось очень много разделов и школ стихий. Для Лены это было очередным серьезным уроком по основам магии. Один вариант разговорника представлял собой медное кольцо из пененого металла. При этом в связи с очень мелкой пористостью материала кольцо выглядело как серебряное. По внутреннему и внешнему ободку вился рунный узор. Вторым вариантом стали серьги, изготовленные аналогичным способом. Причем видимые руны являлись частью рунного заклинания, обеспечивающего удобное управление артефактом. Сложность артефакта возросла в сотню раз, но для автоматического производства это уже не имело особого значения. Да и сама рунная связь уже адаптирована под автоматическое создание, поскольку однотипные руны могли накладываться параллельно, что позволяло сократить траты времени на изготовление артефакта. В конце концов, после многочисленных испытаний и доработок у них получилось очень удобное в пользовании устройства со следующими возможностями. Артефакт управляется только мысленно. Привязка осуществляется к одному или нескольким пользователям с помощью магии крови. Единственный владелец при условии сохранения добровольности может передать аналогичные права на использование или при помощи артефакта зарядки его оператором. До 100 магических соединений одновременно или в любом сочетании. Выбор абонента по номеру разговорника или по представлению имеется в виду мысленный образ абонента в памяти самого человека. Работа в режиме радиоприемника или радиопередатчика по одному каналу. Канал выбирается мысленным заданием числового значения частоты или длины радиоволны, либо представлением образа канала из запомненных и уже набранных ранее. Максимальная дальность передачи в режиме передатчика не превышает 100 км, что пока связано с невозможностью реализовать достаточную мощность передающей радиоантенны магическими средствами. Время работы в непрерывном режиме магической связи до 300 часов. Время работы в радиорежиме приема более 10 тысяч часов. Время работы в радиорежиме передачи до 50 часов. Время полной подзарядки в артефакте зарядки – 10 минут. Имеется возможность принимать информацию как в беззвучном режиме, мысленно, так и в режиме ретрансляции звука в окружающее пространство. Причем можно ограничивать объем воспроизведения до 300 метров, за которыми трансляции разговора будет не слышно. То есть артефакт можно использовать и как носимое заклинание сферы подавления для использования при конфиденциальных переговорах. Поспать магам удалось всего пару часов, хотя им этого вполне хватило. С утра к Лене заявилась Ольга и сообщила, что сегодня делегация не работает. Поскольку текущие переговоры окончены, а новые представители поставщиков появятся только через два дня. Она не сможет сама сидеть два дня в отеле. Денег ей выдали такое количество, что на них можно только протянуть ноги на американских харчах. Да и от скуки сдохнуть запросто можно. Так что из гостиницы она выписалась и намерена ожидать новых представителей в обществе Лекса и Лены. Тем более, что в самолете еда лучше, чем в ресторане, и девушка никак не хочет упускать возможность вкусно поесть. «Ну, если только ты не захочешь прошвырнуться по здешним магазинам и прикупить себе любимый подарочков, то можешь хоть все дни просидеть в самолете», — хихикнула Лена. «Это кто же мне денег даст на подарки? Не ты ли?» — приподняла бровь Ольга. «Ну уж нет, для этого существуют мужчины», — усмехнулась Лена, кивая на вошедшего в салон Лекса. «И сколько этот мужчина может выделить будущей подчиненной?» Скорчив хитрую рожицу, уставилась Ольга на Лекса. «А сколько надо?» Спокойно посмотрел тот в глаза гости. «Для начала тысячу долларов». Закинула удочку Ольга, даже не надеясь на такую сумму. «Хорошо, даю пять, и ты эти дни вместе с Леной готовишь мне еду». Быстро озвучил он решение, пока Ольга не передумала. «Что, так быстро и легко нашлись для меня денежки?» Ну, я так не играю. Притворно обиделась Ольга, а потом весело рассмеявшись и обнимая Лену, прошептала ей на ухо. Как я тебе завидую. Сама себе завидую. Так же тихо ответила Лена, а потом отодвинулась от Ольги. Окинула ее быстрым внимательным взглядом, что-то немного подумала про себя и шепнула подруге. Я на родине тебя с одним мужчиной познакомлю. Он, конечно, немного постарше будет, но думаю, тебе понравится. «Ловлю на слове, но сразу предупреждаю, мужики от меня быстро сбегают, поскольку боятся». С грустью в голосе кивнула Ольга. «Этот не сбежит, только бы ты сама не захотела от него сбежать, зануда он», усмехнулась Лена, обнимая свою новую подругу. «Ну, тогда с тебя знакомство, а там посмотрим. И, кстати, откуда денежки? Неужели большое начальство расщедрилось и выделило вам отдельные средства?» Спросила Ольга, устраиваясь в кресле за столом. «Ага, от них дождешься. Вам хоть командировочные выделили, а мы только на подножном корме существуем», пошутила Лена. «Хороший у вас подножный корм», покачала головой Ольга. «Ничего сложного. Лекс тут вчера с местными небольшую фирму организовал, но те сразу и расплатились за наши товары», пояснила Лена. «А там...» Ольга указала пальцем вверх. «Не будут возражать?» «Там все согласовано», пробурчал Лекс. «Вот только где моя еда? День уже начался, да и местные договаривающиеся стороны скоро пожалуют. Так что вы двое, марш на кухню!» «Вот видишь, какой у меня эксплуататор, мужьях! Денег еще не дала, а еду ему подавай!» Рассмеялась Лена и, ухватив Ольгу за руку, потащила на кухню. «Вы там долго не сплетничайте, а то скоро гости пожалуют, а их опять нужно удивить!» Напутствовал парочку Лекс. «Не волнуйся, муженек, приготовим все как надо. Ты только денежки далеко не прячь, нам скоро за покупками идти». Показав Лексу язык, Лена скрылась в кухонном отсеке, утащив за собой Ольгу. Гости появились только через два часа, то есть почти в десять утра. Вместе с Бенсонами приехал адвокат Лесли Кинг, худой мужчина лет пятидесяти, постоянно кутающийся в теплое кожаное пальто. Лек сразу проверил его диагнозом и выявил серьезные заболевания в дыхательной системе. Пожалуй, этого человека тоже стоит привлечь на свою сторону, тем более, что его лечение не составит труда, а он наверняка очень хорошо ориентируется в местной юридической и финансовой обстановке. Натали сразу нырнула к девушкам в кухонный отсек, а ее отец остался с адвокатом. Составление договоров и документов по созданию фирмы не заняло много времени, поскольку все основные вопросы уже были оговорены заранее. Отдельный договор по поставкам материи заключать не стали. Чтобы минимизировать налоги, и обойти всякие юридические рогатки, решили, что выгоднее Бенсону получать материю как товар из России, а он будет перечислять деньги за нее на отдельный счет. Туда же пойдут и патентные отчисления за комбинезон в сумме 10% с прибыли мастерской по пошиву такой одежды. Заявку на патент подготовит вместе с Бенсоном сам адвокат. Бенсон также передал Лексу деньги за первую партию материи из 10 рулонов по 100 метров. Она потянула на 10 тысяч долларов, так что у мага уже скопилась приличная сумма – более 70 тысяч наличными. Также адвокат порекомендовал несколько банков, в которых можно открыть счета. Этот вопрос Лекс оставил на его выбор, поскольку никакой информации о надежности банков он не владел. Так как Кинг теперь числится штатным адвокатом фирмы, то Лекс как главный акционер компании поручил ему самому оформить необходимые банковские документы и открыть счет. «Почему вы не лечитесь?» – поинтересовался у адвоката Лекс после завершения всех деловых вопросов. «Болезнь слишком запущена, уже никто не берется. Как говорят врачи, мне осталось максимум два года жизни». Удрученно вздохнул тот. «Ну почему же не лечится? Есть вполне подходящие методы борьбы с подобными заболеваниями. Причем со стопроцентной гарантией полного выздоровления. Ваша болезнь связана с разрушением легочной ткани, а у нас уже существуют препараты, восстанавливающие эти ткани». Проинформировал его Лекс. «Не слышал о том, что в мире вообще есть подобные лекарства», — удивился адвокат и с надеждой в голосе спросил. «А у вас имеется возможность достать их?» «Конечно, даже прямо здесь. Мы все-таки готовились к полету через Северный полюс, поэтому аптечка укомплектована самыми современными препаратами». С удовольствием отозвался Лекс. «Если возможно, то сколько это будет мне стоить?» Часто задышал адвокат, он уже давно потерял надежду на выздоровление. «Считайте, повезло, будем лечить вас бесплатно. С меня никто не требует отчета за использование медикаментов. Но при случае окажете нам услуги по своему профилю. Подождите немного, я сейчас принесу». Улыбнулся Лекс и вышел из салона. Зайдя за ширму, он открыл теневую сумку и достал фляжки с настойками живой и мертвой воды. Помимо фляг, прихватил и бутылку обычного виноградного вина из запасов партизанской базы. Следующими предметами, извлеченными из чудо-сумки, были два маленьких горшочка из обожженной глины и старых запасов путешественника. Кое-как, примостив все это добро на узеньком столике, Лекс налил в горшочке немного вина из бутылки. Затем в один он добавил ложку мертвой воды, а во второй столько же живой и запечатал глиняные емкости деревянными пробками от бутылок чтобы как то отличить их друг от друга он окрасил крышку горшочка с мертвой водой в черный цвет то есть слегка ее обжег а живой оставил как есть светлый вот и все лекарство теперь придется налаживать у себя подобное производство а то лекарство есть а продавать не в чем поскольку в госпиталя медикам отдавали в бочонках или канистрах и вопрос о расфасовке и таре не стоял убрав остатки в сумку он вернулся в салон к адвокату «Вот, пожалуйста, ваше лекарство принимать один раз в день, утром перед едой, по одному небольшому глотку. Сначала из емкости с черной крышкой, затем с белой, до тех пор, пока жидкость не закончится», пояснил Лекс, поставив горшочки на стол перед адвокатом и затем спросил, «Вы, наверное, еще не ели?» «Не ел. У меня с утра не бывает аппетита», поморщившись кивнул тот. «Тогда пейте лекарство, а потом и покушаем». — скомандовал Лекс. Адвокат с опаской глотнул поочередно из горшочков. «Знаете, когда выпил, прямо почувствовал две волны, прокатившиеся по телу». Удивленно воскликнул он и, с недоверием ощупывая себе грудь, продолжил. «Даже боли, мучившие меня постоянно, куда-то делись. Это просто чудо какое-то. Я так себя не чувствую даже после принятия обезболивающих наркотиков. Господин Лекс, вы просто волшебник». «Нет, я не волшебник, я еще только учусь», – загадочно улыбнулся Лекс. «Как долго продержится этот эффект?» – спросил довольный адвокат. «Как только выпьете все лекарство, а я думаю, там дня на четыре хватит, будете абсолютно здоровы. Уж сколько потом проживете, это мне неизвестно», – обрадовал собеседника Лекс. «Поразительно!» – удивленно воскликнул адвокат. «За несколько дней справиться с неизлечимой болезнью ни одно лекарство не может. Мой жизненный опыт меня никогда не обманывал, но вам я почему-то верю. Почему же никто не знает о таком лекарстве? Сколько жизней можно бы им спасти?» «Лекарство только вышло из стадии экспериментов и совсем недавно стало поступать в лечебные учреждения и госпиталя на фронте», — пояснил Лекс так что информация о нем пока не распространилась, да и стоимость его весьма велика, хотя советское правительство на своих солдат денег не жалеет. «Пожалуй, поговорю с лечащим врачом. Если все окажется так, как вы говорите, то, думаю, некоторые люди с аналогичным заболеванием захотят купить этот препарат за очень большие деньги. Даже за очень, очень большие». Задумчиво покачал головой адвокат. Он долго скитался по больницам, поэтому знал, о чем говорил. «Для этого лекарства разновидность заболевания не имеет значения, оно универсальное», – озвучил Лекс подходящую версию о лекарстве. «Воздействию подвергается иммунная система человека, да и вообще организм в целом. Насколько мне объясняли наши врачи, которые испытывали его, аналогов по широте спектра воздействия у этого лекарства не существует». Производится оно на единственном предприятии из очень разнообразного растительного материала и по очень старым рецептам одного из северных шаманов. «Я, конечно, не врач, но все равно предполагаю, от заказов отбоя не будет», радостно закивал адвокат и, немного подумав, спросил. «Есть ли у вас возможность поставлять такое лекарство хотя бы в небольших количествах?» «Есть», – кивнул Лекс и хитро улыбнувшись, добавил но, как вы только что упомянули, за очень большие деньги». «Ну, я и не сомневался, учитывая ваши предыдущие договоры. Уникальные товары, нет никакой конкуренции, думаю, не скоро появится». Наклонил голову адвокат, разглядывая собеседника, и предложил. «Давайте, я посоветуюсь с доктором, и если все получится, в смысле моего выздоровления, мы создадим еще и фармакологическую фирму». Насколько я понял, вы каким-то образом контролируете производство лекарства или связаны с производителями. Скажем так, среди производителей есть мои хорошие знакомые. Немного схитрил Лекс, хотя здесь и нет амулетов, контролирующих правдивость ответов, но он как-то привык говорить по возможности правду, ну или часть правды, по обстоятельствам. На какую цену можно рассчитывать? Проявил деловую хватку адвокат. «На первом этапе давайте сделаем так – 100 тысяч за один комплект препаратов в случае подтвержденного положительного результата при применении. И каждый пятый комплект бесплатный для лечения людей, не обладающих требуемыми средствами», – подумав, предложил Лекс. «Цена, конечно, высока, но при подтвержденном эффекте, думаю, пациент, у которого большие проблемы со здоровьем, согласится». «Да и благотворительность позволит повысить привлекательность компаний». Потеребив подбородок, произнес адвокат и, внимательно посмотрев на Лекса, спросил. «Молодой человек, вы случайно раньше серьезными компаниями не управляли?» «Нет, не доводилось, но опыту управления учился». Опять почти правдиво ответил Лекс. «Конечно, не управлял, делать мне нечего, я ими владел, а вот людьми управлял». «Сколько можно говорить о делах? Кушать пора!» Прервала разговор мужчин Лена, внося в салон большой поднос, уставленный различными кушаниями, которые даже на вид, не говоря уже об умопомрачительном запахе, вызывали аппетит. За ней следом появились Ольга с Натали, которые несли аналогичные подносы с другими яствами. Девушки расставили пищу на столе и сами присели на кресло. На время еды разговоры затихли. Никто из присутствующих не смог проигнорировать такую вкуснятину. «Ничего подобного не пробовал. Откуда пища богов?» – пробормотал Бенсон, с трудом отваливаясь от стола. «У меня аналогичный вопрос», – поддержал его адвокат. «Вопрос не ко мне, а к моей жене. Я в готовке не разбираюсь». Поднял руки вверх Лекс и кивнул на Лену. «Госпожа Елена!» «Вы посрамили прославленных поваров лучших ресторанов нашего города. Я даже не понял, из чего сделана половина блюд на этом столе. Но это непонимание не помешало мне их попробовать и осознать, что ничего подобного я не ел». Встав из-за стола, слегка поклонился ей Кинг. Аналогичным образом поступил и Бенсон. Потом адвокат быстро попрощался со всеми и попросил Бенсона доставить его обратно в город. Деловые партнеры уехали, а девушки стали торопливо убирать со стола. Им не терпелось. Настала пора потребовать от Лекса обещанной поездки в город за подарками. Тот не возражал, поскольку сам хотел посмотреть на жизнь в этой стране поближе. Натали согласилась провести их в качестве гида и шофера по городу и, конечно, по магазинам. За эту небольшую услугу Лекс пообещал ей тоже оплатить какую-нибудь покупку в подарок. Экскурсия с покупками затянулась до вечера. Багажник машины Натали под завязку забили различными вещами. Лена закупила огромное количество подарков для всех знакомых женского пола. Когда она в следующий раз выберется в Америку? Жизнь этой страны разительно отличалась от жизни в Советском Союзе. Если на родине все выглядели и жили примерно одинаково, то тут контраст прямо бросался в глаза. Колеся по дорогам города, путешественники видели различные районы. Некоторые из них выглядели как картинка с плаката «Жить нужно в таких условиях». А некоторые напоминали огромные помойки. Люди жили везде, но в этой области мира балом правили деньги. Есть средства, будешь жить хорошо. Нет, плохо. Если не учитывать технологический уровень, можно подумать, что Лекс попал в свой мир. Натали хорошо ориентировалась в огромном количестве магазинов, разбросанных по всему городу. Уже под конец поездки Лекс спросил ее. «Нет ли у вас магазинов, где торгуют различными лечебными травами?» «Как ни быть, есть, конечно, только самые лучшие находятся в китайском квартале. Это немного в стороне, но мы можем заехать, у меня там даже знакомые есть», — ответила девушка. «Если не трудно, давайте заскочим», — попросил Лекс. Натали согласилась и на ближайшем перекрестке свернула в переулок. После не слишком продолжительного блуждания по узким проездам они прибыли к настоящему средневековому базару. Точнее так назвала это место Лена, а вот Лекс просто почувствовал себя дома. Маленькие лавочки торговцев с навесами от дождя и развешенным товаром. Большая голдящая толпа покупателей. Пестрота и разнообразие продуктов и изделий, рыба соседствовала с одеждой и посудой, рядом с мясным прилавком торговали сумками и чемоданами, толпы покупателей и просто зевак. Шум, гам, говор, смех, крики зазывал. В общем, несмотря на вечер, это был настоящий базар. Наталья остановила машину и, в руки подбежавшему мальчишке несколько монеток, о чем-то переговорила с ним и повела гостей вдоль прилавков. «А не боитесь, что нас ограбят?» — спросила Ольга у спутницы, кивнув на машину. «Нет», — улыбнулась Та и пояснила. «Вот тот парниша и есть наша охрана. Тут у них все серьезно. Всегда есть люди, отвечающие за определенную территорию. И если ты их знаешь или они знают тебя, то никаких проблем не будет. Я часто по заказам мотаюсь в это место, так что со многими знакома. Здесь можно найти все и относительно дешево, хотя, конечно, иногда бывают и проблемы». «Признаться, сейчас не самый подходящий момент для посещения этих районов. Как говорит мальчишка, у них идет передел территории между бандами, так что давайте не будем задерживаться. В любой момент может случиться драка или даже понажовщина Любит здешние обыватели баловаться холодным оружием». Натали провела спутников между уличными рядами в небольшую торговую лавку, точнее даже не лавку, а маленький магазинчик. Практически все свободное пространство торгового зала занимали прилавки, а вдоль стен стояли огромные стеллажи, уставленные до самого потолка пакетиками, баночками, мешочками, кувшинами, аптекарскими склянками и кучей других всевозможных емкостей. Наверху полок виднелись чучело птиц, а по стенам развешаны рога и головы зверей. И даже над входной дверью грозно топорщились внушительные олени-рога. Внутри помещения стоял непередаваемый запах трав и специй. За прилавком находился пожилой китаец в просторном халате и в щегольской красной шапочке с изображением дракона. Сразу у двери посетителей встречала миниатюрная девушка. На неплохом английском она спросила. «Что угодно, господам?» «Я немного посмотрю товары», — ответил Лекс, сразу направляясь к полкам. «Лиу, угостишь гостей чаем?» Произнесла Натали, выходя из-за спин спутниц. С этой маленькой китаянкой она познакомилась пару лет назад, когда они вместе учились на курсах по вождению автомобиля. И с тех пор девушки дружили. «Натали, могла бы и заранее сообщить, я бы еще и твоих любимых лепешек с медом сделала?» Обрадовалась китаянка, обнимая подругу. «Я тут случайно, вот русских друзей привезла!» та, новошедших вошедших с ней посетителей. «Сейчас всех чаем напоим!» Засуетилась девушка. Натали поймала ее за руку и сначала представила. Лиу – племянница хозяина магазина, а потом, указав на торговца за прилавком, представила и его. Зиан – владелец этого заведения. Затем она представила девушек и Лекса. Впрочем, тот не отозвался, поскольку увлеченно рассматривал товар на полках. «Ну, зачем же так официально?» произнес зян улыбаясь и церемонно кланясь. «Ваши друзья, наши друзья, прошу всех сюда!» Он повел девушек через узенький проход. Откинув изящную занавеску из струящихся нитей, бусин и камешков, он гостеприимно поклонился, приглашая гостей войти. Они очутились в маленькой уютной комнате, в центре которой стоял низенький ажурный столик, искусно сплетенный с тонкой и гибкой лозы. Стены сплошь увешаны коврами, вокруг столика стояли маленькие обитые красным бархатом золотыми узорами мягкие скамеечки. Пока все рассаживались, маленькая китаяночка принесла небольшие чашечки и чайник с душистым чаем. Словно ниоткуда в центре стола возникла изящная вазочка с печеньем. Девушки щебетали, придавая своему излюбленному занятию, расспросами и рассказами. А хозяин, глотнув чая для вежливости, выскользнул из помещения, чтобы не мешать им наслаждаться чисто женским обществом. Лекс в это время с интересом рассматривал множество различных трав на полках. Он даже не обратил внимания на то, что девушки куда-то исчезли. Такого огромного выбора Мак не встречал у себя на родине даже в лучших лавках травников, а уж он побывал во многих столицах различных государств. Кроме того, магическая составляющая здешних растений просто не шла ни в какое сравнение с лечебными травами его мира. Это даже величины несопоставимые. С удивлением Лекс обнаружил несколько растений, которые произрастали и у него на родине. Это еще раз подтверждало теорию о том, что некогда миры связывались между собой. Эту же теорию подтверждали и различные методики, с помощью которых были подготовлены к использованию лечебной травы на полках. Лекс прекрасно видел следы приготовления. Большая часть составов правильно высушена и обработана. Травы сохранили все лечебные качества. «Вас что-то заинтересовало, молодой человек?» Отвлек Лекса торговец, вынырнувший из-за двери. «Пожалуй, заинтересовало». Потерев подбородок, задумчиво уставился на владельца лавки Лекс. «У молодого человека здоровый цвет лица». «Значит, его не беспокоят болезни. Чем такого человека могут заинтересовать пыльные полки старого торговца травами?» Едва усмехнувшись уголками рта, произнес торговец. «Ну, болезни можно найти и у других, а вот такие травки не на каждом углу встречаются», пристально посмотрел в глаза торговца Мак. «Я смотрю, вы знаток, господин», явно притворно удивился торговец. «Приходилось некоторое время заниматься настойками», — кивнул Лекс, подтверждая мысль торговца. «И что же вы можете сказать об этих травах?» — указал тот на одну из полок, на которой находились красиво раскрашенные коробочки и пакетики. Лекс подошел к полке, понюхал коробочки, просканировал их диагностом, затем надел очки и проверил все магическим зрением. Взглянув на торговца, он отчитался. Прекрасная упаковка, отличный запах, можно употреблять в качестве легкого чая, и все. Никакими особыми лечебными свойствами они не обладают». О, «А эти?» – удивленно указал торговец на другую полку. «В основном жаропонижающие и повышающие силы сопротивления организма», – быстро ответил Лекс, поскольку он уже рассматривал эту полку раньше. «Неплохо», – озадаченно подтвердил торговец. «А что вы скажете об этом?» Откуда-то снизу он достал небольшую прозрачную стеклянную емкость с желтоватым мутным раствором. «Не знаю, как называются у вас эти растения, но настой состоит из 12 трав и резко усиливает сопротивляемость организма и его восстановительные способности». С превосходством усмехнулся Лекс, глядя на вытянутое от удивления лицо собеседника. «Пожалуй, вы на самом деле разбираетесь в лечебных травах. Тогда чем я могу вам помочь?» — спросил сказав, ошеломленный старик-торговец. «Вот этим!» — махнул рукой в сторону пола Клекс и пояснил. «Мне нужно все это, и можно без первичной обработки, но по оптовым ценам и в большом количестве». «Насколько большом?» — заинтересовался старик, оптовый покупатель обещал хорошую прибыль. «Тоннами, а может и десятками тонн!» — усмехнулся Лекс. «Ничего себе у вас запросы!» — пораженно воскликнул торговец, вплеснув руками. «Если можете десятками тонн, то это даже лучше будет!» — добил его Лекс. «Это мне надо ехать к поставщикам и договариваться. И куда это все надо везти?» Сдвинув шапочку на лоб, озадаченно почесал затылок старик. «Советский Союз, Владивосток», – посоветовавшись с Леной по мысли речи, сообщил Лекс. «Пожалуй, не очень далеко, и если привлечь родственников, может получиться». Прикидывая объем работы, пробормотал торговец и спросил. «А задаток будет?» «Сколько?» «Хотя бы тысяч двадцать, чтобы начать дело». Сомнением оглядел Лекса тот. «Вот вам сорок». Лекс достал из внутреннего кармана куртки пачку денег и протянул торговцу. «А если украду?» – улыбнулся старик, искоса поглядывая на Лекса. «Вообще-то правильное замечание, нужно подстраховаться. Да и пора попробовать кое-что новое в этом мире. Теперь-то с очками и раздел проклятий испытать можно. Тем более в этом мире они очень хорошо должны работать, учитывая местный магический фон. Умрете а потом вымрет и весь ваш род. Меня нельзя обманывать». Без улыбки ответил Лекс, накинув на старика отложенное проклятие и в упор взглянув в глаза собеседника. Торговец Зиан за свою жизнь повидал многое, но то, что таилось в глазах этого человека, потрясло его. Интуиция не то чтобы проснулась, а заорала дурным голосом. «С этим человеком надо дружить и не дай бог чем-то его обидеть, мало не покажется». А вот если повезет и станешь ему другом, все может измениться к лучшему». Зиан прожил долгую жизнь из-за того, что внимательно прислушивался к своему внутреннему голосу. Прежде Лекс частенько применял отложенные проклятия в самых разнообразных вариантах. Это достаточно простое заклинание из арсенала некромантов. В обычной жизни оно никак не затрагивало носителя, мало того, пребывая большую часть времени в пассивном состоянии, Оно оставалось практически незаметным даже для сильного мага. С одной стороны, оно причиняло вред в случае нарушения договора носителем, но с другой стороны, оно защищало носителя, если ему мешали выполнять работу по договору. Действие проклятия продолжалось, пока договор не расторгался согласия двух сторон и подпитывалось оно от самого носителя. Существовало в магии похожее заклинание «Школы света». Оно намного сильнее и содержало только полезную для носителя часть и называлось благословение. Но его появление невозможно скрыть, и практически любой человек мог рассмотреть его на носителе. Это происходило из-за того, что подобное заклинание не компенсировалось негативной частью, и к тому же действовало короткое время, так как требовало большое количество магической энергии для подпитки. Зиан очень уважительно поклонился Лексу и произнес, «Господин будет доволен старым Зианом. Я приложу все усилия для выполнения задания». «Вот тебе специальное устройство для связи. Сжимаешь в руке или прижимаешь к телу и вызываешь диспетчера. Разговаривать можно на английском. Представляешься и обо всем договариваешься с ним. Если возникнут вопросы по ценам и оплате, он при случае сообщит мне». Инструкция на английском на этой бумажке. Коротко разъяснил Лекс и выдал Зиану разговорник с инструкцией. К слову сказать, Лекс заранее предвидел такие проблемы и договорился с Меркуловым об обеспечении торговых операций. В НКВД в его отделе теперь существовал специальный дежурный, точнее несколько дежурных, контролирующих группы и комплекты разговорников, которые обеспечивали все торговые операции, связанные с отделом. Закупка лечебных трав планировалась изначально. Руководству Союза необходимы новые лекарства для госпиталей, и оно готово тратить огромные средства на эти цели. Так что Лекс не переживал, что авансом отдал торговцу собственные деньги. В дальнейшем они вернутся, то есть государство в лице Сталина компенсирует ему расходы. Неожиданно дверь распахнулась, и в магазин валилась небольшая толпа молодых людей. Все они принадлежали какой-то одной этнической группе. У всех были узкие глаза, широкие скулы и желтоватый цвет кожи, невысокие, подвижные, порывистые. «Эй, старик, с тебя деньги за охрану!» Почти прорычал на китайском один из них, по-видимому, главный. Выглядел он более прилично, чем остальные, а видимые части рук были раскрашены цветными татуировками. «Я же всего неделю назад выплатил всю сумму уважаемому Чао», озадаченно уставился на незваный гостей Зиан. «Эта старая калоша еще ничего не знает!» Радостно заорал раскрашенный, повернувшись к спутникам. «Старик, власть в квартале сменилась. Чао пора на заслуженный отдых. Теперь кварталом управляет господин Ли». Пояснил с усмешкой один молодой человек, у которого на голове красовалась плетеная шляпа непомерных размеров, и указал старику на раскрашенного парня. «А мне ты никаких денег не платил! Мало того, что еще и задолжал за два прошлых месяца!» Хитро подмигнув спутником, произнес татуированный. «Так дела не делаются!» Недовольно покачав головой, проворчал торговец. «Эта старая калоша еще будет указывать, как делать мои дела!» разозлился раскрашенный и попытался ударить старика кулаком. Лекс не вмешивался и с интересом наблюдал за развитием ситуации. Поскольку никто не обращал на него внимания, принимая за обычного покупателя, он пытался представить себе варианты проявления отложенного проклятия. Ведь действия парней будут мешать торговцу при выполнении обязательств по договору. Но Мак даже представить себе не мог все силы проклятия и того, что дальше последует. Едва кулак парня нацелился в лицо старику, как проявилась магия. Никакого удара у противника не получилось. Делая достаточно короткий замах, необходимый для прямого удара, он локтем зацепил полку, расположенную за его спиной. И все бы ничего, но как раз наверху этого стеллажа находилось чучело большой хищной птицы и стояло оно на самом краю. Сотрясения, полученного от удара локтем, оказалось достаточно, чтобы чучело спикировало вниз, и надо же так случиться, клювом оно стукнуло раскрашенного прямо под темечку, и тот рухнул на пол, как подрубленный. «Старик напал на господина Ли! Да я тебя!» Заорал парень в шляпе и замахнулся на торговца увесистой палкой, которая находилась в его руке. Другие спутники даже не успели как-то среагировать на события, ничего хорошего из этого тоже не получилось. Дубинка поддела рога над дверью, и те, сорвавшись крепления, рухнули на неудачника, при этом заостренным рогом практически пришпилив его к полу. «Ничего себе результатик, надо поосторожнее с мощными проклятиями в этом мире. А если бы я что-то новое попробовал и не до конца проверенное, я так и до больших проблем недалеко». «Отныне без проверки ни-ни, пора брать ситуацию в свои руки». «Вот так и уходят в небытие слишком тупые господины и их не менее глупые прихлебатели», прокомментировал Олег вслух ситуацию с помощью печати транслятора, то есть на отличном китайском языке. Он видел, что эти двое уже мертвы, тем более, что применять к ним эликсиры Мак не собирался». Затем Олег с голосом, который просто не предполагал неподчинения, скомандовал остальным четырем парням. «Трупы убрать! Господина Чао сюда! Живо! А не то закапывать буду уже вас!» Те, выйдя из состояния полной прострации, в котором они обозревали пол с уже бывшими предводителями, со скоростью антилоп, похватав трупы, ломанулись двери. Там, естественно, они застряли и, взвыв от страха дурными голосами и с трудом разобравшись в этой свалке, вывалились из дверей на улицу, едва не бросив бездыханные ноши. «И что это было?» Потрясенно теребя воротник своего халата, с волнением произнес торговец, опять на китайском, глядя на Лекса. «Мы же заключили договор!» Пожал плечами Лекса равнодушной маской на лице, пытаясь не выйти из образа владыки, хотя ему очень хотелось расхохотаться, глядя на недоуменное лицо Зиана. Вот теперь старого китайца основательно проняло, если предыдущий взгляд Лекса просто предупредил его об опасности нарушения договора, то эти невероятные события показали, чем это может обернуться. Конечно, один труп можно объяснить случайностью, но два, и за короткое время? На случай это уже не походило, да и то, что Лекс общался на чистейшем китайском диалекте центральных областей Поднебесной, тоже наводило на определенные выводы. Так мог говорить только настоящий китаец или человек, проживший там не меньше 20, а то и 30 лет. К тому же Лексы выглядел очень уж молодым и мог так разговаривать лишь в том случае, если родился в Китае. «Извините, господин!» Повидавший многое на своем веку, торговец на всякий случай бухнулся на колени и уткнул голову в пол. Вот такую картину и застал заскочивший в дверь пожилой толстенький китаец. Бывшему господину квартала тоже опыта было не занимать. Хотя чего уж душой кривить, этот сговор он проморгал. Не уследил за молодым Доретивом, недооценил его коварства и жадности. Хорошо, что сам жив остался. И вдруг неожиданное сообщение о нелепой смерти этого выскочки при странных и непонятных обстоятельствах вынудило Чао лично примчаться на место происшествия. Молодые остолопы, принявшие эту весть, ничего внятного и вразумительного сказать не могли. Они только бестолково таращили глаза и твердили – а потом бах, и прямо по голове, а затем бум, и прямо смерть. Старик еле добился от них, где именно произошло это загадочное событие, благо совсем недалеко, в соседнем доме. И что он увидел? Весьма авторитетный торговец квартала, который ему-то не кланялся, а лишь чуть-чуть склонял голову, поскольку имел весьма значительную родню в Поднебесной и еще некоторые особенности стоит на коленях перед европейцем. Чао не считал себя умнее других, но он очень хорошо знал торговца. Так просто этот гордый и родовитый человек ни перед кем не распластается. Вот так дела. Выходит, он много чего не знает или пока не понимает, но осторожность никогда никому не вредила. В этом было его преимущество. Чао хорошо знал людей. На кого надавить, на кого прикрикнуть, а кому следует поклониться и высказать уважение. Это знание и помогало ему долгое время контролировать весь квартал, укреплять и удерживать власть. Поэтому он, не особо раздумывая, сходу тоже бухнулся на колени и ткнулся головой в пол. Лекс, немного выждав и оценив некоторые перспективы, обратился к старикам на китайском, с укоризной качая головой. «Пожилые люди, а никакого уважения к себе!» «Потому и прожили достаточно, что знаем, кого надо уважать!» Пробормотал толстяк, не поднимая головы. «Ладно, встали и поговорим», — скомандовал Лекс. «Он у себя в мире тоже встречался с такими людьми. Если уж те вбили что-то себе в голову, то выбить это оттуда можно только с мозгами. Типичные гномы». «Слушаю, господин», — почти хором ответили старики, переглянувшись между собой. Затем, как по команде, встали на ноги и вытянулись, как новобранцы перед капралом. Значит так, господин Чао обеспечивает безопасность этого заведения, мне оно в дальнейшем понадобится. Если кто-то попытается мешать, пусть потом не обижается. Также по-прежнему следишь за своим кварталом. Но если будешь карать и обижать кого-то без вины, тут уж извини, смерть тебе покажется медом по сравнению с тем, что я с тобой сделаю. Произнес Лекс, взглянув в глаза толстяка и наложил на него уже проверенное отложенное проклятие. Потом продолжил, переводя взгляд на торговца. «Господин Зиан занимается моими делами и обеспечивает бесперебойную поставку лечебных трав. Делами в лавке пусть заправляет его племянница. Скоро к ней пожалует адвокат для заключения договора о поставках некого лекарства. Сами лекарства и инструкцию к ним я вам оставлю». Расфасовывать и упаковывать будете сами. Найдите что-нибудь небольшое, необычное. Официальную торговлю будете вести через адвоката. Неофициальной займется господин Чао. В крайнем случае все уходите в подполье. Свяжитесь по разговорнику с диспетчером и вам помогут. Да, кстати, 10% с контрабанды ваши, остальное на отдельный счет. В нужном случае разрешаю применять лекарства бесплатно. «Нужность определяет госпожа Лиу». «Все понятно?» «Да, господин», — опять хором ответили старики. «Кстати, это еще разговорники для связи. Зиан уже знает, как ими пользоваться», — сказал Лекс, протягивая Чао три разговорника и, повернувшись к торговцу, добавил. «Вот вам еще один для Лиу». «Теперь следующий вопрос. Есть здесь какая-нибудь кладовка?» — посмотрел Лекс на Зиана. «Конечно, есть, господин», — сообщил тот и провел их по узкому коридору в небольшое помещение за магазином. Лекс быстро перекинул теневую сумку, с которой не расставался с бедра на живот, и начал вытаскивать из нее небольшие двухведерные бочонки с вином, изготовленным партизанами. В последнюю очередь он вытащил два бочонка, окрашенных в черное и белое, живой и мертвой водой. Эти операции привели стариков просто в шоковое состояние, и только поэтому они не бухнулись в очередной раз на колени. «Вот инструкция по изготовлению лекарства», произнес Лекс после того, как набросал на леске рецептурную дозировку, уже испробованную на адвокате. Потом достал из сумки несколько листков с копиями записей доктора Михайлова, который, работая с эликсирами на базе, вел исследования и разрабатывал методики лечения различных заболеваний и передал их Зиану. Старый знахарь автоматически взял эти листки. «К сожалению, записи только на русском», добавил Лекс, все еще не отошедшим от свалившихся на них событий старикам. «Думаю, подружка вашей племянницы Натали Бенсон справится с переводом без проблем». «Я даже рекомендую взять эту девушку к себе в помощнице. Вам она потом пригодится, да и общаться ей с американцами будет проще. У вас она заработает гораздо больше, чем на своем аэродроме». «Лекс, уже темно на улице, пора домой, дорогой!» Раздался голос Лены из-за стены. «Иду!» – ответил Лекс, выходя из кладовки, обернувшись, кивнул старикам на бочонке. «Сами тоже подлечитесь, какой мне прок от старых развалин!» Когда Лекс вышел, старики переглянулись и просто осели на пол, ноги их не держали. «И как это можно объяснить?» С недоумением пробормотал Чао, взглянув на своего старого приятеля. На людях они всегда поддерживали холодные отношения, но вот в близком семейном кругу знали, что они уже много лет дружат. Еще бы им не дружить, когда они вместе на одном корабле прибыли в эту страну, чтобы налаживать жизнь на новом месте. «Не знаю». Задумчиво пожал плечами Зиан. «Кажется, мы встретились, если не с божеством из прошлого нашего мира, то точно с кем-то из его свиты, и, судя по всему, ему уже не одна тысяча лет». «Что, кончилась наша спокойная старость?» – задал философский вопрос сам себе Чао. «А может, у нас начинается новая молодость, и нам просто давно не хватало такой встряски, чтобы вспомнить старые денечки?» «Если этот человек связан с каким-то божеством, то и награда будет немаленькой». Улыбнувшись, полностью вернул себе постоянную бодрость Зиан. «Никогда не верил в эту божественность, но у меня нет других объяснений». Тряхнул головой Чао, повторяя движение Лекса, когда тот доставал бочонки и сумки. «Все равно делать нечего. Придется хорошо поработать. За ту боги наказывают очень серьезно». «Надо идти и все рассказывать Лиу, да и научиться пользоваться разговорниками надо, еще и лекарства делать!» Подвел итоги Зиан, поднимаясь с пола. Два старика, опираясь друг о друга, пошли разбираться с ворохом обрушившихся на них перемен.